Эпилог. Комната Айнза была наполнена элегантной и дорогой мебелью, а на полу лежал ярко-красный ковер. Эта комната, как правило, была покрыта тонким покровом тишины, но сегодня было даже еще тише. Даже горничной, которая должна была ожидать приказаний, тут не было. Здесь был лишь Айнс и рыцарь смерти, стоящий в углу. Желая сохранять тишину и покой, Альбедо доложила нежным и сладким, как мёд, голосом. «Командир Слейновского писания «Солнечного света» был отправлен в ледяную тюрьму. Информацию будет добывать особый дознаватель». «Не иронисты должно хватить. Но я собираюсь проводить эксперименты с телами. Ты в курсе?» «Да. Согласно докладам, мы сейчас исследуем снаряжение, которое осталось от рыцарей. Пока не найдено никаких признаков особых зачарований». После окончания исследований снаряжение будет отправлено в сокровищницу. Отлично. Этого будет достаточно. И последнее. Чтобы защитить и наблюдать за деревней, я планирую послать двоих демонов тени. Как нам поступить с Газефом Строновым? Пока на воина-капитана не обращайте внимания. Более важно то, что деревня будет местом, где начнутся наши хорошие отношения. Возможно, однажды нам понадобится его помощь. «Так что лучше не портить с ним отношения». «Вас поняла. Я всё разъясню подчинённым. На этом доклад закончен». Ответив «Спасибо за твой тяжкий труд», Айнс посмотрел Альбеда в лицо. Её улыбка чуть-чуть отличалась от её обычной нежной улыбки, и она, похоже, была в хорошем настроении. Причиной тому было кольцо на безымянном пальце левой руки, которое она гладила правой рукой». Это было «Сверкающее кольцо» Айнс Уолгуун. Она сама решила, на какой палец его надеть, но было очевидно, почему она выбрала именно этот палец. Будь это истинными чувствами Альбедо, он, как мужчина, был бы счастлив. Но её чувства были результатом случайного редактирования Айнзом, что заставляло его чувствовать себя виноватым. «Альбедо, твои чувства ко мне лишь итог того, что я тебе изменил». Это точно не твои настоящие чувства. Так что... Что сказать дальше? Применить магию, чтобы изменить воспоминания, будет правильным поступком? Айнс не решался продолжить. Глядя на Айнза, Альбедо с лупкой спросила. «Какое я было до того, как вы меня изменили?» Шлюхой. Айнс не знал, как можно сказать нечто подобное. Альбедо посмотрела на Айнза, Который снаружи казался спокойным, но паниковал внутри. И сказала «Я думаю, что нынешняя я великолепна. Так что не грустите, владыка Айнс». «Но...» «Но? Но что?» Он не ответил. Однако почувствовал в улыбке Альбедо что-то непостижимое. Она продолжила говорить замолчавшему Айнсу. «Важно другое. Это...» Айнс ожидал, что она продолжит. Но она только подавленно прошептала. «Это вам приносит хлопоты?» Он по подурацки открыл рот, глядя в прекрасное лицо Альбедо. Её слова глубоко засели ему в голову, хотя она и была сейчас пуста. Но Айнс понял, что Альбеда пытается сказать, и поспешно ответил. «Конечно нет. Как это может мне принести хлопоты?» Он просто не мог быть недовольным, когда его любит такая красавица. По крайней мере, пока. «Тогда всё должно быть в порядке, так ведь?» а... «Айнс» просто считал это неправильным. Но он не мог найти причин, которыми можно ей возразить. «Всё должно быть в порядке, так ведь?» Повторившая Альбедо выглядела как-то таинственно. Айнс попытался использовать последний довод и спросил. «Я изменил настройки табулос-мрагдина. Разве ты не хочешь стать прежней собой?» «Если это господин Табулос Марагдина, он точно меня благословит с чувством, будто посылает дочь выходить замуж?» «Неужели? Разве он был таким человеком?» Как только Айнс подумал, послушался звон металла. Посмотрев в ту сторону, он увидел на полу длинный меч. Державший этот меч рыцарь смерти исчез. Он был вызван не так уж давно. Он исчезает через некоторое время если его вызвать обычными методами. А поскольку на Земле остался меч из этого мира, Рыцарь Смерти не будет задерживаться, если в качестве медиума для связи с потусторонним миром было использовано снаряжение. Стало быть, Рыцарь Смерти остаётся в этом мире, если его вызывать с использованием тела. Если будет много трупов, я смогу усилить Назарик. Нам следует массово собирать трупы? Да. Однако нельзя раскапывать могилы из той деревни, хорошо? Вас поняла, но нам нужно будет подумать о новом способе получения свежих трупов. Тогда, раз рыцарь смерти исчез, и все собрались в странном зале, пожалуйста, почтите вместе с Себастьяном нас своим присутствием. Я пойду туда первой Ясно. Хорошо, альбеда Увидимся позже. альбеда молча покинула комнату Айнзе и увидела, как туда идёт Себастьян. «Себастьян, ты пришёл как раз вовремя». «Госпожа Альбеда, Владыка мамонго у себя?» «Да». Альбеда почувствовала превосходство, когда услышала, что Себастьян всё ещё называет айнза Мамонгой. Увидев её лицо, Себастьян поднял бровь. «У вас, похоже, отличное настроение. Случилось что-то хорошее?» «Верно». Альбеда была счастлива не только из-за имени, но и из-за предыдущего разговора с Айнзом. Она сказала, что хочет выйти за него замуж, и он не показал никаких признаков отказа или раздражения. А это значит, улыбка Альбедо в мгновение изменилась от элегантной на злую и распутную. Такую улыбку она никогда не показывала в присутствии Айнза. это сработает, это точно сработает! Сидеть возле властелина буду я, у Шаути не будет другого выбора, кроме как уступить!» Это были мысли Альбеды как женщины, а не смотрителя. Она сжала кулачок. «Моя кровь суккуба кипит!» Тронный зал. Себастьян молча следовал за Айнзом, который прибыл после всех остальных. Зал был полон преклонивших колено людей, показывающих свою верность. Никто не суетился. Было настолько тихо, что можно было услышать дыхание. Раздавались лишь шаги господина этого зала и Себастьяна, а также периодичное постукивание о полпосоха Айнс Оолгуун. Айнс поднялся по ступеням и сел на трон. Себастьян преклонил колено рядом с Альбедо там, где начинались ступени. Айнс посмотрел на картину внизу. Тут собрались почти все НИП. Это был величественный вид, почти как Хекияка, ночной парад 100 демонов. В сердце Айнс похвалил воображение членов гильдии за такое разнообразие персонажей. Глядя на толпу, он понял, что показались не все НИП, но с этим ничего не поделаешь. Колоссальный голем Гаргантюа и страж восьмого этажа Виктим не могли покинуть свои посты. Тут собрались не только НИП. Хотя замены тем двум не было, стражи этажей взяли с собой многих слуг высокого ранга. Но тем не менее, тронный зал был обширен. Вообще не казалось, что здесь слишком многолюдно. Он понял, почему подчинённые не хотят пускать низших слуг в сердце великого склепа Назарика. Тронный зал. Но он считал, что нет необходимости быть столь строгим. Ну да ладно, это не срочно. Эйнс решил обсудить это позже и медленно заговорил. «Прошу прощения, что собрал всех вас здесь». Твёрдо сказал он, без какого-либо раскаяния. Хоть для виду, но извиниться было необходимо. Собрать всех было решением одного Айнза. Но это было для того, чтобы дать подчинённым понять, что Айнз им доверяет. Альбедо скоро объяснит, почему я всех вызвал. Но сейчас есть кое-что более важное. О чём я должен известить всех членов великого склепа Назарика? Высокоуровневое разрушение предмета. Айнс активировал заклинание, которое должно разрушать магические предметы определенного уровня. С потолка упал большой флаг. Знак на этом флаге символизировал Мамонгу. «Я сменил себе имя. Когда будете ко мне обращаться?» Айнс указал вверх рукой, и взгляд каждого последовал за ним. «Зовите меня Айнс Оолгуун! Или просто Айнс!» Айнс указал на трон на флаг с символом гильдии Айнс-Оал-Гуун. Он взял посох и постучал по полу, привлекая внимание всех присутствующих. «Все, кто против, выскажитесь!» Никто не возразил. Альбедо улыбнулась. «Теперь мы все знаем имя нашего повелителя! Ура, Айнс-Оал-Гууну! Властелин Айнс-Оал-Гуун! Все члены великого склепа Назарика клянутся вам в вечной верности!» Стражи одновременно выкрикнули. «Ура, владыки Айнзу-Олгууну, властелину, который ведет нас! Мы посвящаем всех нас вам и клянемся в вечной верности! долгой жизни, владыки Айнзу-Олгууну! Все знают величие владыки и ужасающую силу, которой он обладает!» Непослуги воспели хвалу. Тронный зал разразился в приветствиях. Поглощенный восхвалениями своих подчиненных... Айнс подумал. «Друзья мои, что вы думаете о том, что я захватил это славное имя? Вы будете счастливы или недовольны? Отзовитесь и скажите, что это имя не только мое, и я без колебаний снова буду мамонгой». «Что ж, тогда...» Айнс посмотрел на всех перед собой. «Я объявлю нашу цель». Он сделал паузу. Подчиненные посерьезнели. «Превратить Айнс Уолгуон в вечную легенду!» Посохом Айнс Уолгуон в правой руке он ударил по полу. Посох, похоже, ответил айнзу и кристалл на нём красочно засиял. «Если тут много героев, тогда мы вытесним их всех и дадим всему миру знать, что истинный герой – это Айнс Уолгуон. Если в этом мире есть люди сильнее нас, я найду другой путь помимо насилия». «Если мы встретим мага с множеством подчинённых, мы будем использовать другой метод. Это только этап подготовки для того, чтобы все узнали, что Айнс Уэлл Гоун – величайший. Давайте постараемся вместе!» Нужно, чтобы это имя услышали все в мире. Старые члены гильдии, возможно, и покинули Игдрасиль. Но они всё же могли попасть в этот мир точно так же, как Айнс. Вот почему он хотел, чтобы имя Айнс Уолгуун стало легендой, стало именем, которое знают все. На земле, в воздухе или море он хотел, чтобы все разумные живые существа его знали. Так это имя сможет достичь ушей его товарищей, если они есть в этом мире. Величественный голос Айнза достиг каждого уголка тронного зала. Все склонили голову в молитве. Когда хозяин ушёл, трон опустел, но возбуждение задержалось в тронном зале. Все как один слушали верховного властелина. Это их сильно мотивировало, в особенности, когда он даровал им приказ. «Поднимите голову!» Услышав твёрдый голос Альбеда, все склонившие голову посмотрели вверх. «Все будут действовать согласно приказаниям владыки Айнза, но есть одно важное объявление». Взгляд алибеда остановился на флаге Айнс у Алгуун, висевшем за троном. Непослуги, которые находились за ней, тоже посмотрели на флаг. «Демиург, поделись со всеми тем, что сказал тебе владыка Айнс». «Хорошо». Демиург и все присутствующие стояли на коленях. Но его голос был четким, его слышали все. «Владыка Айнс сказал мне, посмотрев в ночное небо, Может быть, я здесь существую, чтобы заполучить эту шкатулку с драгоценностями, которая никому не принадлежит? А затем добавил. Нет, это не то, чем могу обладать лишь я один. Наверное, она должна украшать великий склеп Назарика. Меня и моих друзей из Айнс-о-Алгоун. Шкатулка с драгоценностями означает этот мир. Это истинное желание владыки Айнза. Демиург улыбнулся, но улыбка эта не была доброй. И владыка продолжил. Покорить мир – очень интересная мысль. Потому... Глаза у всех стали резкими. Эти глаза показывали твёрдую решимость. Альбеда медленно поднялась и посмотрела всем в лицо. В ответ они посмотрели на Альбедо. И в то же время на флаг Айнс Уолгуун за ней. «Понять истинные намерения владыки Айнза и готовиться, так должны себя вести преданные и выдающиеся подчиненные. Все должны понять, что конечная цель великого склепа Назарика — передать эту шкатулку, этот мир владыке Айнзу». Альбедо улыбнулась и повернулась в сторону флага. «Владыка Айнз, мы точно отдадим вам этот мир. Отдадим все в этом мире истинному властелину Айнзу». Голоса всех отразились в тронном зале.